— Но разве могли мы знать, — говорила мадам Бувиль, — что Маго так ловко поведет дело, и что ребенок умрет у всех на глазах? — В сущности, — пробормотал Бувиль, — может, лучше было бы нам представить бароном настоящего, пусть бы свершилась предназначенная судьбой. — А что? А что я тебе говорила? — Верно, я не снимаю Я не снимаю с себя вины. Ведь не в голову пришла эта мысль, дурная мысль. Кто им теперь поверит? Как кому смогут они объявить, что обманули баронов, что увенчали королевской короной младенца-кормилицы? Ведь уже одно это прямое святотатство. Знаешь, чем мы рискуем, если это станет известно, шептала мадам Бувиль? Тем, что могу, отравит и нас с тобой. Я уверен, что регент с ней в сговоре. Когда он вытер руки, запачканные младенцем, то сразу бросил тряпку в огонь. Я сам видел, он нас к суду притянет за клевету на могу. Отныне все их помыслы занимала единственная мысль, как бы спастись самим. Ребенка обредили? — спросил Бувиль. Я сама его обрежала вместе с горничной. Пока ты провожал регента, — пояснила супруга. и поставила возле него четырех конюшек, так что с этой стороны опасаться нечего. А королева? Я запретила с ней об этом говорить, боюсь, как бы ей не стало хуже, хотя вряд ли она и поняла бы. Я приказала повитухе ни на шаг не отходить от ее ложа. В скором времени в Бенсен прибыл коммергер Гийом де Серис и объявил Бувиллю, что регента только что возвели в королевское звание с согласия его дядей, брата и оказавшихся во дворце пэров. Совет заседал недолго. А что касается похорон его племянника, продолжал Камергер, то наш государь Филипп решил, что они состоятся в самое ближайшее время, дабы не длить горе народное. Выставлять гроб новоприставленного не будут, так как сегодня пятница, а в воскресенье покойников земле не предают, тело завтра же будет перевезено в Сен-Дени. Бальзамировщик уже вызван, а я, мессир, отправляюсь в обратный путь, так как король приказал мне не мешкать. Бувиль молча глядел вслед удалявшемуся камергеру. «Король!» — «Король!» — беззвучно шептал он. «Граф Пуатье стал королем!» «Маленького ломбардца похоронят в королевской высыпальнице в Сен-Дени, а Иоанн Первый жив и здоров!» Бувиль поплелся в спальню к жене. «Филипп уже король!» — сообщил он. а мы остались с младенцем, королем на руках. — Надо, чтобы он исчез. — Да что ты говоришь, — негодующе крикнул Бувиль. — А что я говорю? — Ты, видно, совсем рехнулся, юг, — возразила мадам Бувиль. — Я имею в виду, надо его спрятать. Но тогда ему не взойти на престол. Зато хоть жив останется, и, возможно, в один прекрасный день. Разве можно знать, что будет? — «Но как его спрятать? Кому доверить младенцу, не вызвав подозрения? А самое главное, надо вскормить его!» «Кормилица!» — вдруг воскликнула мадам Бувиль. «Только кормилица может нам помочь! Пойдем скорее к ней!» Они поступили весьма разумно, подождав отъезда баронов, и только после этого, сообщив Мари де Крессе о смерти ее сына, Вопли и крики ее разносились не только по всему замку, но слышны были даже во дворе. А тем, кто услышал ее крики и застыл от ужаса на месте, объявили потом, что это кричала королева. Даже сама королева, выйдя на мгновение из беспамятства, поднялась с подушек и тревожно спросила, что случилось. Даже почтенный старец Сенешаль де Жуан-Виль и тот, очнувшись от дремоты, задрожал с ноги до головы. «Кого-то убивают!» — произнес он. «Так кричат только под ножом убийцы. Я-то, слава Богу, знаю».